иначе 26 декабря Boxing Day Но к боксу он не имеет никакого отношения По традиции юноши ходят с деревянными коробками боксами и выпрашивают деньги на Рождество Если поставить цель отмечать все праздники в Англии, то от веселья поедет крыша Но и в этом случае не надо расстраиваться По слухам, в Англии превосходные бедламы. Сам пока там не побывал. Во всяком случае, больные там не скучают и не пьют с медсестрами разбавленный спирт, а реализуют свои таланты. В музее и архивах королевской больницы бедлам выставлены картины и фотографии сумасшедших художников. Посмотрев их, понимаешь, что сам давным-давно чокнулся. Поэтому и пишешь. В 1222 году Совет Оксфорда постановил считать 23 апреля праздником святого Георгия. В 14 веке он стал покровителем Англии и главой ордена подвязки. Именно тогда Эдуард III построил в винзоре храм в его честь. Остается загадкой, почему англичане избрали своим покровителем святого, который никогда не был в Англии. Правда, святой Георгий покровительствует Мальте, Сицилии, Грузии, Генуя, Венеции, Валенсии и Барселоне, и маловероятно, что он так бурно путешествовал. Почему при Иване Калите он стал покровителем Москвы? Скорее всего, как символ мужества и боеспособности. Вот еще одна ниточка, соединяющая нас с Альбионом. Дом, где разбиваются сердца. Английский завет. Мой дом, моя крепость вызывает восхищение. Это не просто жажда уединиться от служебных дел и суеты, закрыться на несколько замков и погрузиться в семейные или иные радости. Это высочайшая забота о знаменитом прайвеси, не случайно неприкосновенной жилища, Основа основ английского законодательства. А приватность — чуть ли не самое святое слово, означающее «не суйте нос мои дела». Я знаю свои права. Некоторым избалованным русским, вроде Набокова, тоже нравится приватность. Совершенная тишина. Никакого радио за окном. Никто не топает над головой. Никто не храпит внизу. Никаких гондольеров. бражничающих напротив за лужайкой. Никаких пьяных в коридоре. Англичане предпочитают жить в коттеджах. Весьма распространены вытянутые вереницей, прижатые друг другу двух-трехэтажные дома, своего рода квартиры вверх. Порой там и садики. Хотя в больших городах, где дорога земля, они все больше уступают место квартирам, в обыкновенных многоэтажных домах. Во Франции, Германии и Италии, по данным 1990 года, более половины новых жилищ составляли квартиры, а в Англии их доля лишь 15%, остальные живут в коттеджах разной планировки, чаще всего примыкающих друг к другу с кухней и гостиной на первом этаже и спальнями на втором. Не просто жилище, А собственное жилище – вот мечта любого англичанина. В настоящее время около двух третей англичан владеют своим жилищем, и это самый высокий показатель в Европе. В Германии, например, он в два раза меньше. Во Франции владельцев чуть больше половины населения. Неоднократно подмечено, что англичане не любят приглашать к себе домой и предпочитают выбрать для этого ресторан. Это не только попытка оградить свою приватность от чужого носа но и практичность В ресторане удобнее не намного дороже если это не мой любимый риц да и зачем загружать хозяйку гораздо чаще приглашают домой на дринг или на кофе весьма модные фуршеты врешь ты все молвил кот если человек приятен его всегда затянут домой и накормят до отвала А если он варюга и шпион? Или просто противен на вид?